Глава 199. Находки. Запыхавшаяся летица Уэлс пулей влетела на чердак. Там Жак Мелье и Жюльетта Рамирес разбирали сотни писем и телефонных сообщений. Вот чем обернулось их объявление в газете. «Его нашли! Кто-то его нашел!» — закричала она. Никто не отреагировал. «Уже 800 мошенников клянутся, что поймали именно его», — сказал Мелье. А не хватает первого попавшегося муравья, мажут ему лоб красной краской и приходят требовать вознаграждения. Жульетта Ромирс добавила, «Приносили даже пауков и тараканов, перепачканных чем-то красным». А «Нет-нет, на этот раз все серьезно. Это частный детектив. После нашего сигнала он прочесывал город в очках-лупах. И почему ты думаешь, что он в самом деле нашел 103-го?» Он сказал мне по телефону, что след на обу муравья не красный, а желтоватый, а когда я долго не снимаю лак с ногтей, он выцветает и становится желтоватым». Аргумент убедительный. «Ладно, пусть тогда покажет это насекомое». «У него его нет. Он утверждает, что отыскал его, но поймать не смог. Он проскользнул у него между пальцами». А «Где он его видел?» «Держитесь, все не так просто. Где же, говори?» «На станции метро, Фонтенбло». «На станции метро?» Но сейчас шесть часов, а это час пик. Там ведь толпа, — испугался Мелье. Каждая секунда дорога. Если мы упустим эту возможность, мы навсегда потеряем 103-го, и тогда бежим.